«А он-то что там делает в этой приемной у крутой начальницы? Неужели сменил разыскную работу на коммерческую зарплату?» «Коля?» — недоверчиво переспросила она. «Ну я. А кто же еще? Ты чего звонишь сюда?» «Так я же сказала, нога у меня болит. А ты что там делаешь?» «Работаю». она вздохнул, но как-то странно, как-то слишком выразительно».